На другой день, после того, как жену Дагабера отправили в тюрьму за причастность к исчезновению дочерей маршала Симона, на площади Шатле собралась шумная толпа. Кончалась ночь со среды на четверг масленичной недели. Из всех заведений выходили после танцев многочисленные наряженные маски, пересекая с пением площадь Шатле. Такое скопление народа содержала горбунью, которая встала с рассветом, чтобы пораньше взять заказ на белье от особы, для которой она шила. Несмотря на все ее усилия, она не могла сделать ни шагу, так как со всех сторон пребывали все новые и новые маски, и толпа подхватила ее своим течением и понесла по направлению к ресторации. Пьеро, Коломбины, тулки, Султанши, обмениваясь беглым огнем острот, Казалось, ожидали с большим нетерпением Появления какой-то известной особы Они заказали ужин в 7 часам утра Им пора бы уже быть здесь Вероятно, королева Баханок Захотела принять участие В последнем карнавальном поезде на Прадо. Ну, если бы я знал это Я бы не ушел И остался посмотреть на мою обожаемую королеву Губине! Если вы еще раз назовете ее уважаемой королевой, я вам физиономию расцарапаю. А пока вот вам щепок! Селеста, надстань! Ты мне так синяков понастаишь! А как вы смеете называть Ваханку своей уважаемой королевой? А я тогда что же для вас? Ну ты ты, ты, обожаемая мною! Королева! На ночном небе одна луна, а в ночном прада одна королева! Ой, скажите, пожалуйста! Ну убирайся! Ничтожество! Ты такое! прав! Сегодня ночью она плачут, как хорошо наш королева! Я никогда не видел ее такой веселый. А что за костюм? Просто головокружительный Ошеломляй Только она способна придумать подобное А танцует такая Какой-то бешеный пляс И в то же время грациозный, движение волнистый Точно у змеи «Нечего возразить! Другой такой боедерки не сыщешь под кастрюлей небес!» «Ой, Кабинет! Подайте сейчас мне мою шаль! Вы уже достаточно ее смяли, устроив из нее себе пояс на вашу толстую брюко! Я не желаю портить свои вещи для толстых болванов, Браво! которые других женщин называют боедерками!» ну, «Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, полно, Селеста, успокойся!» Ведь я сегодня турок, а потому, если и говорю об бейдерках, то всего лишь играю роль, ну или около того. Эй, похоже, твоя селеста не лучше других. Она тоже завидует королеве Ваку. Если бы я захотела да, сделать да, такой сорви головой, да, так я вам не бы не меньше кричали. Нет, да, да и слава-то да. не от чего пошла? И за прозвища!